«Я вас люблю больше всех женщин, а Ля-Моля люблю больше всех мужчин!» «Хороший ответ!» — вдруг произнес чей-то голос. Камчатая шелковая завеса перед деревянным раздвижным панно в стене, закрывавшим вход в другую комнату, вдруг приподнялась, и в открытом четырехугольнике панно образовалась фигура Ля-Моля. как в золоченой раме Тициановский портрет. «Ля Моль!» — крикнул Коконас, не обратив внимания на Маргариту и не подумав поблагодарить ее за неожиданную радость. «Ля Моль, друг мой! Милый мой Ля Моль!» И он кинулся в объятия своего друга, перекувырнув кресло, на котором сидел, и опрокинув попавшийся по дороге стол.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 сказала Маргарита. Неужели я этим счастьем обязан только просьбам герцогини, спросила Лямоль. Только её просьбам, ответила Маргарита, и обращаясь к Лямолю, добавила: но вам, Лямоль, я разрешаю не верить ни одному слову из того, что я сказала. После того, как Коко нас раз 10 прижал друга к своему сердцу,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 О, я не отопрусь от своих слов, ответил Коконас, свойственным ему чуть шутовским тоном. Мадам Анри та королева всех красавиц, мадам Маргарита краса всех королей. На что бы Коконас ни говорил, что бы он ни делал, он весь был поглощён счастьем вновь видеть Лемоля и не сводил с него глаз.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 «Согласитесь, милая королева, ради меня. Я имею глупость любить эту буйную голову, как ее называет его же друг Лямоль». Маргарита шепнула несколько слов на ухо Лямолю, которому, несмотря на все его стремление вновь видеть Коко Наса, «Теперь хотелось, чтобы нежность друга была не так обременительна».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 Само собой разумеется, что первое, о чём как он нас расспросил своего друга, это подробности рокового вечера, который едва не стоил лямолью жизни. И чем больше он узнавал их из рассказа друга, тем сильнее его охватывала дрожь, а как известно, пьемонцев взволновать рассказом было трудно. Почему ты бежал куда глаза глядят и причинил мне столько горя, а не укрылся у нашего главы? Герцик ведь защищал тебя. Он бы тебя и спрятал, я бы жил вместе с тобой, сделал бы вид, что горюю и таким способом провёл бы всех придворных дураков. У нашего главы, тихо спросила Лямоль, у Герци Галансонского? Ну да, судя по его разговорам, я думал, что он спас тебе жизнь. Жизнь мне спас король Наварский, ответила Лямоль. Вот оно что, сказал кок у нас. А ты уверен в этом? впол мне. Что за добрый, за прекрасный король? А какое же участие принимал в этом деле герцог Калонсонский? У него-то в руках и был шнурок, чтобы задушить меня. Дьявольщина, воскликнул коко нас, лямоль, а ты уверен в том, что говоришь? Как этот бледный герцог-щенок, мозгляк, хотел задушить моего друга, дьявольщина. Завтра скажу ему, что я думаю об этом. Ты с ума сошёл? Да, верно. Он, пожалуй, начнёт заново. Да всё равно этому не бывать. Ну-ну, коконас, успокойся. И не забудь, что пробило половину двенадцатого, а ты сегодня на дежурстве. Плевать мне на его службу, пускай его ждёт. Моя служба. Чтобы я служил человеку, который держал в руках верёвку для тебя. Ты шутишь? Нет, это судьба. Так предначертано.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 Пусть только явится это насекомое, твой герцек. Я его пришпилю к стенке, как бабочку. Тогда хоть попроси его дать тебе отставку. Да? Окончательно. В таком случае предупреди его, что ты с ним расстаёшься. Совершенно верно, согласен. Сейчас напишу ему. Знаешь, как у нас? Это будет слишком вольно писать письмо принцу крови. Принцу крови. Какой крови? Крови моего друга. Погоди у меня, крикнул Коконас, трагически вращаяи глазами. Погоди, стану ещё я соблюдать с ним этикет. И в самом деле подумал Лямоль: через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого другого, ведь мы возьмём его с собой, если он захочет ехать с нами. Коконас вооружился пером и, не встречая больше сопротивления со стороны своего друга, тот же сочинил образец красноречия, прилагаемый здесь для прочтения.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 Закончив это образцовое произведение, Коконас прочёл его вслух Лямолю, который только пожал плечами. Что скажешь? спросил Коконас, не заметив или сделав вид, что не заметил этого жеста. Скажу, что Герце Калансонский только посмеётся над нами, ответил Лямоль. Над нами? Совокупно. По-моему, это всё же лучше, чем душить нас в розницу. «У него одно не помешает другому», — смеясь ответил Лямоль. «А-а-а, пускай, будь что будет, а письмо отправлю завтра утром. Куда же мы отсюда пойдем спать?» «К мэтру Лайюрьер. Знаешь, туда, в ту комнату, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были Арестом и Пиладом. Ладно, я, кстати, отправлю свое письмо с нашим хозяином». В эту минуту панно опять раздвинулось —